Глава 14. Три вдоха Айлид просто смотрела, не веря своим глазам. Прошла лишь пара секунд, а Террин погрузился уже до колен. Земля шла рябью, как пруд вокруг него. Жидкая, а не плотная, но когда он попытался двинуться, она быстро сковывала его. Земля поглотит его. «За минуту!» «Лоранта!» — закричала Айлит. «Найди источник!» Лоранта бросилась действовать. Айлит отметила мысленно, что винатор Террин должен был радоваться, что она не подавила тень снова. Вызов Вокосам потратил бы мгновения, которых у него не было. Тень Волк бросилась вперед с носом у земли, Риана ища запах проклятия. Террин был уже по пояс в земле. «Давит!» Прохрипел он. Айлет видела, что его правая ладонь попала в землю. Он попытался вытащить вогос вызвать свою тень, но не успел бы пробить сильные сковывающие чары. Тут, тут, тут! Лайла Лоранта, ее хвост похожий на дым, вилял от возбуждения. Она подпрыгивала на месте под аркой ворот. Айлет посмотрела теневым зрением, заметила еще один запутанный узел чаропесни. Одна нить шла к земле. Источник был под воротами. Девушка упала на колени, земля двигалась под ней, но она была вне досягаемости проклятия. — Лоранта, дай мне силы! — приказала Винатрикс. Сила ее тени тут же потекла по ее конечностям. айлид вонзила ладони в землю, вытоптанную так, что та была твердой, как гранит. Девушка рыла землю, словно это был мягкий снег, отбрасывала горсти, зная, что Террин погрузился уже по грудь стараясь не думать об опасности для него. Ее ладонь ударилась обо что-то твердое. Она ощутила гул нити проклятия вокруг предмета, сжала и вытащила большой камень. Сосуд проклятия. Как и сковорот, она была с узором из крови, отчасти стертым, но проникнувшим глубоко. Ее нож не может это срезать, только затупит клинок. Террин издал сдавленный вопль, вытянув шею как можно сильнее. Он погрузился уже по плечи. Айлид взяла камень обеими руками, с ревом призвала силу тени, все направила в руки, плечи и пальцы. Стиснув зубы, она сжала камень так сильно, что он стал порошком крошиться между ее пальцев. Камень раскрошился, печать сломалась, проклятие развалилось нитями, дрожа пока не растаяла окончательно. С криком Террин высвободил руки, впился в края ямы, которая уже не затягивала его. Он отчасти вытащил себя, стряхивая грязь с конечностей. Айлет подползла к нему, схватила за пояс и вытянула его до конца. Винатор упал на живот, одна нога оставалась в яме. Он хватал ртом воздух. «Хорошо, что ты высокий», — сказала Айлет. Она села на пятки, опустила ладони на колени, тяжело дыша. Сила ларанты угасала в ее мышцах. «Любой ниже тебя пропал бы там с головой». Террин поднял голову, бросил на нее ледяной взгляд, а потом встал на четвереньки, тряхнул головой, как собака, земля полетела во все стороны. Он глубоко вдохнул, поднялся, опасно пошатнувшись, и пошел к своей лошади, которая с интересом смотрела на него. Проклятие явно не задевало животных, потому что кобыла прошла во двор без проблем. Айлет вскочила на ноги и крикнула винатору в спину, «Подумаешь, всего-то спасла тебе жизнь!» Он замер, сжимая по воде лошади, плечи напряглись. На миг Айлет поверила, что он так и уйдет, без слов. А потом, к ее удивлению, он крикнул через плечо. «Ты действовала быстро и с хорошими инстинктами!» «Не спасибо, просто замечание!» Но признание ее способностей было даже лучше благодарности от него. Айлет закатила глаза а потом лицо ее неожиданно согрелось от удовольствия. Они осторожно пошли по двору. Айлет видела, что Винатор использовал теневое зрение, пока вел лошадь к конюшне. Хоть он и держал тень подавленной, но часто использовал ее зрение. Застава Милли Сендес напоминала Гилан Конюшни были на том же месте, справа от дома. Низкий трупный дом прямо напротив конюшен. Здесь все было чуть больше и чуть в лучшем состоянии. Мелисендес получал больше денег от Краструма на поддержание своего вида. Террин оставил кобылицу Сайлит, осторожно вошел в конюшню, проверяя ее на проклятие. Айлит тоже послала Лоранту на поиски, но была рада, что винатор Нейн не оставил проклятия в этом здании. Они прошли черту. Террин появился на пороге, поманил ее входить, и они устроили лошадей в свободных стойлах. Тут не было недавних следов других лошадей, и это подтверждало подозрение Айлит, что Винатор Дутам отправился в патруль. Они нашли много свежего сена и овса, щедро накормили своих лошадей. Винатрикс понадеялась, что из Каструма вскоре прибудет больше припасов. Трех лошадей невозможно держать на рационе, предназначенном для двоих. Это могло стать проблемой. Возможно, им с Террином придется отдавать свою долю овса лошадям. Как только их лошади получили еду, а седла оказались на крючках, Айлит и Террин повесили сумки на плечи и осторожно пошли к дому. Террин вошел первым, но не из благородства, как подозревала Айлит, а из желания сделать вид, что ее тут вообще нет. Она не спорила. Он мог проверить на себе ожидающие их проклятия. Но на входной двери ничего не было, и они прошли в дом. Своим теневым зрением Айли догляделась. Выглядела так же, как первый этаж Гилан Тот же длинный стол посреди комнаты, заваленный инструментами разной степени готовности. Схожее собрание трав над темным камином. Такие же, но новее, медные котелки под потолком. Когда-то хороший, но теперь побитый стол был под окном. Не было видно дневника охоты но стопки пергамента были на столе у окна и вокруг него. Сундуки стояли вдоль стены, справа от стола. Их открытые крышки показывали больше книг и свитков, многие из которых были с песнями. Айлет посмотрела туда с интересом, гадая, были ли у винаторов Нейна и Кефана полезные чаропесни, каких не было у Холлис. Террис огляделся, ничего не сказал и тихо прошел к лестнице, поднимаясь на следующий этаж. Айлет, выждав миг на случай, если на лестнице его поймает проклятие, пошла следом. На следующем этаже было две спальни. Терен ушел в одну. Айлет заглянула в другую, не заметив никаких следов недавнего пребывания. Видимо, это была комната Винатора Кефана. Она заглянула в открытую дверь комнаты напротив, успела увидеть, как Терен бросил сумки на кровать. Девушка приподняла бровь. «А кто решил, что у тебя будет старая комната Нейна?» Террин повернулся к ней. Земля полетела в сторону с его одеждой. Его глаза вспыхнули в темноте. «Не ошибись, Фенатрикс. Это место мое. Оно было предназначено мне. Я заслуживал его годами. И если мне придется побороться за него еще три недели, так тому и быть. А ты...» Соберешь вещи и уедешь из водохрана. Еще не кончится неделя, и я в этом уверен. И он захлопнул дверь. Айлет, стоя на темной площадке, открыла рот, чтобы крикнуть в ответ: Ну зачем? Ей самой не хотелось спать в кровати мертвого винатора. Она поднялась по лестнице в комнату в башне. В этой комнате она жила в Гиланвуке. Холлис не предоставляла ей лишней роскоши. Айлет опустила сумки развернула свой спальный мешок. Не самый удобный способ спать, но она была винатрикс и могла вытерпеть немного неудобств. Здесь хотя бы проходила труба. Если внизу будет гореть камин, то тут будет тепло. Но это если будет гореть камин. Сейчас же здесь было ужасно холодно, и она была голодна. Ужин в Дюнлайке казалось, был очень давно. Стук на лестнице сообщил, что Террин вышел из комнаты. Хотя ее не радовало его общество, внизу должна была оставаться еда, и она не хотела, чтобы он ел без нее. Вздохнув, Айлид спустилась на первый этаж. Террен был в чистой форме. Айлид усмехнулась, заметив следы аккуратных сгибов на поношенной ткани. — Он останется допоздна, стирая свою форму, раз он испачкал ее у ворот. Она выдвинула стул у длинного стола. Ножки загремели по полу. Пусть он знает, что она села позади него. Но Террин даже не оглянулся, пока разводил огонь в камине. Алит нахмурилась, глядя, как Минатор возится с огнивом. Зачем ему это? Она же видела, как он зажег свечи и огонь в камине в кабинете Герарда, щелчком пальцев. Или она что-то напутала? Девушка склонилась, пытаясь разглядеть его тень. Его человеческая душа ярко сияла, но тень была подавлена чарами. Айлит склонила голову, с любопытством разглядывая его. Судя по тому трюку со свечами, у Террина был элементаль, тень, управляющая огнем. Элементали считались самыми сильными тенями, и огненный элементаль был очень опасен. Но потуги Террина зажечь огонь не вязались с этим. Что у тебя за тень, Винатор? Вдруг спросила Айлит. Смелый вопрос, и вряд ли она могла так нагло его задавать, но она уже спасла его жизнь. Он должен был дать ей что-нибудь взамен. Терри наглянулся на нее, выражение его лица было нечитаемым в темноте. Он точно хмурился. Что-то ощущалось, как хмурый взгляд. Потом он вернулся к огниву, высекая искру. Наконец вспыхнул свет, и взорвался синий огонь, задевший его лицо, и устремившись в дымоход. Айлет вскрикнула и вскочила на ноги, а потом рассмеялась, когда Терен обернулся к ней, не мигая. Его лицо было маской синеватой сажи, брови и ресницы обгорели. Он вытер лицо рукавом, теперь уже нечистой формы. Айлет опустилась на стул, качая головой и улыбаясь, как гиена. «А у тебя дар находить проклятие, винатор Дубалафр!»